Правда, нам уже кричат, братцы, истребители противника. Мы начали считать и сбились со счета, сколько было немецких истребителей. Потом мы узнали, что их было тридцать два, а нас было восемь. Костя, молодец, командует. Переходим на бреющий. Самый тяжелый момент – это выходить из круга в нормальный полет, потому что здесь кто-то остается последний, а последним всегда достается. Передо мной выскочил один фоккер, пытаясь атаковать кого-то передо мной, и я ему вмазал. Он задумился, загорелся и куда-то пошел. Мне его зачли как сбитого. Слышу, мой стрелок говорит, сейчас нас сбить будут. Откуда? Слева. Значит, надо уходить вправо. Ногу даю бескремно, скольжением из стороны в сторону маневрирую. Гляжу третий номер моего звена. Мой лучший друг Васяш повался своим видомом Мишей Вульфиным вдруг клюнул и пошел в сторону Германии. За ними сразу куча немецких истребителей мессеров. Больше мы их не видели и ничего не знаем о них. Кто знает, почему они ушли? Может быть, по ним попали.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 С четвертого номера костяного звена вся обшивка слетела. Четверо нас осталось. Вот здесь я малость струхнул. Немцы били нас по всем правилам. У ведущего струбили антенну, а значит, у нас остался без радио. У второго вывалились щитки. Чувствуя, он пытается ими управлять, но только закроет, они опять открываются. Эти щитки забирают тридцать-сорок километров в скорости. Хорошо у него пневмосистема работала, а у третьего сквозная дыра метрового размера в фюзеляже и масло льет.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 Это был единственный раз, когда у меня было что-то с особым отделом. После этого вылета нас отправили во Львов за новыми самолетами. Первое мая я встречал во Львове. Там была коммерческая продажа, а у нас роях смарок было много. Я привез ящик водки, и мы потихоньку по бутылочке в день на пару распивали. А восьмого объявили война окончена. Все, ура, все кругом стреляют, очереди, мы тоже в очереди пустили. Часов четыре легли спать, но воевались.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 Была готовность, но нас уже не выпустили. Интервью Драпкин